Глава седьмая. Обещанные подарки не заставили себя долго ждать. Стояли под дверью нашей квартирки, и мы с Рори их обнаружили, когда вернулись вечером с катка. Брат тотчас же с восторженным воплем вцепился в деревянный ящик, обмотанный подарочной бумагой. Прижал к сердцу и сказал, что это ему. Не ошибся. К подарку прилагалась открытка. Но в подъезде было довольно темно, поэтому я разобрала лишь имя. Рори Одриджу. Обратки, брат кивнув важным голосом заявил, что прочтет ее позже. Я нисколько не сомневалась в том, что внутри коробки деревянный поезд, который Рори заказал Маркусу возле витрины игрушечного магазина, а в открытке новогодние пожелания. Мой подарок тоже стоял рядом. плетеная корзина, полная праздника. Уж не представляю, как высшему магу удалось все это достать в занесённой снегом заледеневшей равейне. Но даже в подъезде пахло тем самым праздником. Чувствую, как у меня быстрее застучало сердце, я подхватила корзинку и открыла дверь. Уже скоро в нашей с Рори квартирке горели все найденные мною свечи и была растоплена печь. После чего я растеряна, но с умилением уставилась на оранжевые бока апельсинов, связку желтых спелых бананов, пару зеленых манго и... «Что это такое?» — озадаченно спросил Рори, ткнув пальцем в киви. «Волосатая картошка?» «Если бы», — усмехнулась в ответ. «Нет, Рори, это называется киви, и скоро у нас с тобой будет настоящий праздник». «Да, мы хорошенько отпразднуем нашу удачу и дядю Маркуса тоже позовем. Заодно и поблагодарим его за подарки. Потому что мой второй день в не прошел очень неплохо, можно сказать, что даже отлично. Мне удалось заработать целых 24 фартинга с деньгами Рины, выцарапанными на спичечной фабрике, и получить деловое предложение с перспективой на будущее от господина Брамса, К тому же в этот день произошло нечто чудесное. Наш разговор с высшим магом Равейны, который дал ответы на многие вопросы. Не только это. Каждый раз при мысли о Маркусе Блэкстоне в груди появлялось приятное чувство, тотчас же разливавшееся по всему телу. И пусть сегодняшний праздник оказалось с ним не разделить, потому что Маркус оставил записку еще и мне, сообщив, что отбывает на службу и освободится только к завтрашнему вечеру, но тепло никуда не делось. Все так же продолжала меня согревать. Куда сильнее, чем растопленная печь, потому что, еще немного посмотрев на подарок, я принялась заготовку. «Сперва ужин», — сказала рури продолжавшему с восторгом коситься на корзинку. Хотя с таким же взглядом он глядел и на раскрытый ящик со своим подарком. «Фрукты будут после. Сейчас ты разденешься, а затем вымоешь руки. Я же быстро что-нибудь приготовлю. А затем мы с тобой станем праздновать. «Кстати, что написал тебе дядя Маркус?» «Это наше с ним мужское дело», — важно сообщил Роре, уже успевший прочесть свою открытку. После этого со вздохом потащился в ванную комнату исполнять мою просьбу. И пусть мне было любопытно, что именно мужского было в той записке, но я все же удержалась и не стала ее читать. Решила, что брат тоже имеет право на частную жизнь. Быстро поджарила картофель с морковью, добавив немного соланины заодно размышляя о том, что завтра с самого утра мне не помешает докупить продуктов. Маркус, скорее всего, уже доел суп, а с работы он вернется голодным. Мысль о том, что мне придется заботиться сразу о двух мужчинах, маленьком и большом, внезапно показалась мне на редкость приятной, и я принялась обдумывать экономичные, но при этом вкусные варианты, решив отблагодарить мага за подаренный нам праздник. Пока жарились овощи, я нарезала дольками фрукты и даже сделала лимонад, поразив тем самым рори в самое сердце. Настроение у нас было самое, что ни на есть отличное. Особенно после еды, когда мы, убрав со стола, отправились собирать железную дорогу и ставить на колеса целых два состава. И оно было таким ровно до момента, пока не раздался стук в дверь. Довольно настойчивый. Мои ладони тотчас же похолодели, а сердце заколотилось, словно сумасшедшее и не только потому, что мы с Рори никого не ждали. Я совсем позабыла, что за дверью и окнами нашей маленькой, но теплой квартирки, в которой пахнет цитрусами и настоящим праздником, а на полу разложена железная дорога и едет грузовой состав, существовал еще и другой мир, враждебный и бывавший до невозможности жестоким Крине и Рори Одриджем. Теперь же он напоминал о себе очередным стуком в дверь, куда более громким, чем прежде. Внезапно я вспомнила, что вечером к нам собиралась заглянуть подруга и немного успокоилась. «Кто там?» — громким шепотом спросил брат. «Сейчас узнаем», — сказала ему, поднимаясь на ноги. Скорее всего, пришла Ким Ли. Но это была не она. За дверью стоял знакомый мне отступник, который, стоило лишь приоткрыть щель, тотчас же без просунул ногу, затем протеснулся мимо и вошел в квартиру, принеся с собой запах зимы и миллионы снежинок упавший на мои чистые полы. Заодно он принес с собой смертельную опасность. Вообще-то тебя никто не приглашал, сказала я Кристофу Рансону, с недовольным видом уставившись тому в спину. Если ты пришел поговорить, так и быть, давай поговорим, но не здесь. Выйдем на лестничную клетку или же лучше на улицу. При этом я прекрасно понимала, что нигде не будет лучше, когда у тебя в соседях высший маг, занимающийся проблемами отступников. Один из них заявился к тебе в гости. Не только это. Если за Кристофом следом притащится Инквизиция, которая начнет раскручивать наше знакомство, а затем последует очередной допрос Рины Одридж под заклинанием правды, то... Ну что же, Мага Мравейна будет интересно послушать и про Москву, и про корпоратив, и про то, что не стоит пить шампанское с пеплом от сожженной записки, если не делала это 39 лет подряд. Тогда там -то не точно не избежать костра. Или же как именно здесь изолировали отступников? К сожалению, я забыла расспросить об этом Маркуса, а сейчас мрачно думала, что не помешало бы. Но незваный гость, несмотря на мое требование, вовсе не собирался убираться из нашего с братом дома. Вместо этого с независимым видом прошел в комнату, не обращая внимания на то, что я тащилась следом и настойчиво предлагала ему выйти на улицу, потому что мне не нужны проблемы. Зато Рори решил их устроить. причем совершенно неожиданные. Брат схватился за кочергу, стоявшую возле печи, и, замахнувшись, пошел на отступника. «Это наш дом, и это моя сестра. Уходи!» заявил тому. «Рори, что ты делаешь?» — ахнула я. «Очень страшно». Крестов картинно вскинул руки и попятился к двери. «Видишь, я уже ухожу. А можно я немного здесь постою?» «У меня будет короткий разговор к твоей сестре, после чего даю слово, я вас оставлю. Вот, честное слово отступника». «Давай мы все таки поговорим на улице», — взмолилась я. «Там опасно», — качнул Крестов головой. «Шастают всякие, заметят и доложат, куда не следует. Могу, конечно, прорезать нам с тобой дыру в какое-нибудь укромное местечко. Что скажешь?» Например, насчет побережья Сины или же водопадов в Картаре. Сейчас там намного теплее, чем в Равейне. Хотя это заклинание уж точно отследят. И вернуться к прежней жизни ни у тебя, ни у твоего брата больше не получится. «А твое появление в нашей квартире, значит, не отследят? И проблем нам оно не доставит?» Язвительно поинтересовалась у него. «Не отследят», — произнёс он. «Обещаю, проблем у вас не будет». «С чего бы такая уверенность? Нам с Ройри грозит опасность из-за одного лишь разговора с тобой. Мало ли инквизиция? Они ничего не обнаружат, ни единого следа». Покачал он головой. «Видишь ли, зря ты перестала приходить в убежище, Рина Одридж. Я бы многое тебе рассказал. То, до чего додумался. Не собираюсь я приходить ни в какое убежище. Мне нужно заботиться о младшем брате, и подобные проблемы мне не нужны». Кивнул. «А можно мне?» — покосился на стол. «Немного». «Голоден?» — догадалась я, на что отступник снова покивал и посмотрел на меня просящим взглядом. И я вздохнула. «Ну вот что с ним делать, если он категорически отказывается убираться из нашего дома и моей жизни? К тому же еще и хочет есть». «Раз так, то проходи. Рори, сегодня мы не будем бить кочергой нашего гостя. Оставим это на другой раз». «Сейчас он быстро поест, заодно расскажет, что его к нам привело, после чего уйдет, не так ли?» — повернулась к Кристофу. «В общих чертах все так и будет», — согласился тот. «Ну что же, тогда рассказывай», — приказала ему после того, как налила в одну тарелку остатки супа, а во вторую положила еще горячий картофель, обжаренный с морковью. Заодно порезала хлеб и поставила его на блюдце перед отступником. После этого пришел черед лепешек, потому что все остальное было сметено моментально. Видишь ли, мы крайне заинтересованы в открытии твоего отца. Доев и не забыв меня поблагодарить, произнес Крестов. И внимательно следим за работой особого отдела магического контроля Ровейна. Ах, вот как! усмехнулась я. Вернее, и как же вы это делаете? Прямого ответа, конечно, отступникам мне не дал но даже косвенного объяснения вполне хватило. Многие из высокопоставленных семей Равейны надеются, что его открытие все же было совершено, и их дети, которых они прячут от Инквизиции, однажды получат шанс на нормальную жизнь. «Значит, Кристоф Рансен чей-то сын его острова», промелькнула у меня в голове. «Кого-то из знати или же местного олигарха. Но его фамилия, конечно же, ничего мне не говорила, к тому же она наверняка была фальшивой. А что, если его не было, этого открытия? Маги из особого отдела перерыли все вещи моего отца, но ничего и не нашли. Мы с Рори тоже ничего не знаем. Остается только разобрать этот дом по кирпичикам. «Ни в бумагах, ни в вещах твоего отца ответов нет», — согласился он. «В квартире Одриджи тоже ничего не было, я проверял». Значит, отец так его и не совершил. И заявленное выступление перед магическим сообществом «Было всего лишь мистификацией, розыгрышем крестов». Тот покачал головой. Уверен, что Стефан Одридж его все таки сделал и оставил. Вернее, воплотил в жизнь. «Но если так, то где же оно?» Любезным тоном спросила у него. «В его детях», — произнес отступник. «В тебе, Ирина Одридж, и вполне возможно, в твоем брате». «Очень смешно», — сказала ему, хотя мне было совершенно не смешно. С чего ты взял? Я это чувствую. Становится еще смешнее. То есть ты ощущаешь во мне нечто такое, что не почувствовали магии из особого отдела? Маркус Блэкстон, например, который без устали ищет это самое открытие вот уже несколько месяцев. Если что, я лежала при смерти, а он меня лечил, но тоже ничего не заметил. Или же ты думаешь, что с ним случилось временное помутнение рассудка в моем присутствии? Кристоф усмехнулся. «Ты слишком красива, Ирина Одридж, и вполне можешь вызвать помутнение рассудку у любого здравомыслящего мужчины. Но я уверен, что дело в другом. Никто из магов особого отдела, которые занимались детьми Стефана Удриджа, конечно же, не имели дара отступников. Поэтому они не в состоянии почувствовать то, что ощущаю я». «Логично», — кивнула я. «И что же ты ощущаешь?» То, что за несколько минут рядом с тобой я начинаю понемногу утрачивать свое умение и магию. Мой дар отступника слабеет. «Думаю, дело в том, что ты давно не ел», — усмехнулась я. «Сытный ужин тебя разморил, вот и чудица странное. «Ты не права. Хотя ужин был хорош, не могу этого отрицать». «Допустим, я не права. Но как такое возможно?» «Пока еще не знаю, хотя у меня есть кое-какие соображения». Скорее всего, твой отец не ожидал, что заразиться, и течение болезни для него будет настолько тяжелым. До последнего он надеялся на выздоровление, а заодно боялся, что его открытие украдут или присвоят. Поэтому ни записи, ни запоминающего артефакта он так и не оставил. В какой-то момент Стефан Одридж понял, что его дела плохи. Но было уже слишком поздно. Всё, на что ему хватило сил, это передать тайну тому, кто был рядом с ним. Тот, кто оказался здоров и теперь является ее носителем. Тебе, Ирина Одридж, и, я думаю, еще и твоему брату. Звучит как бред, — честно сказала ему. Отец ничего мне об этом не говорил, иначе маги Равейны докопались бы. Возможно, он как раз сделал это в бреду, — пожал плечами крестов. Передал свое открытие, ничего вам не объяснив, потому что у него не хватило на это сил но я не спешила с ним соглашаться. Нас с Рори допрашивали под заклинанием правды сильнейшие маги Равейны. Если бы было хоть что-то, хоть малейшая зацепка, они бы обязательно ее нашли. Сильнейшие маги Равейны не знали, что искать, усмехнулся отступник. В этом все и дело. В чем, Крестов? В том, что не нужно ничего искать, оно просто. Просто существует в тебе, Ирина Одридж а ты излучаешь его на всех, кто находится рядом с тобой. Ты словно противовес. И если мы, отступники, скажем, условные плюсы, то ты похожа на минус. И чем дольше я остаюсь в твоей компании, тем сильнее мое уравнение стремится к нулю. «У тебя явные проблемы с математикой», — сказала ему. «Это работает совсем не так», — Кристоф хохотнул. Вполне возможно, оно работает не так, но это лучшее объяснение, которое пришло мне в голову. К тому же я никогда не был силен в математике. В гимназии учился из рук вон плохо, потому что знал, что однажды возглавлю семейное дело. Но внезапно у меня проявился дар отступника, и на этом все для меня закончилось. «Но ты жив», — покачала я головой. «Так что все для тебя продолжается». Он снова усмехнулся. На самом деле я давно уже официально мертв. Есть даже памятная табличка в семейном склепе, где вместо меня лежит чей-то труп. Мои родители не придумали ничего лучшего, как инсценировать мою смерть, чтобы дать возможность моим братьям и себе спокойно жить дальше. Я же пребываю в царстве мертвых последние семь лет, и мне в нем совсем не до математики. Понимаю. Но при этом ты пришел в мой дом, подвергая нас с братом серьезной опасности. Если даже твои родители. Никто не почувствует вибрации отступника рядом с тобой, Рина Одридж. Потому что твой минус полностью их блокирует. Я же затру то, что осталось на лестничной клетке и возле твоего дома. Но ты права. Ни одна живая душа не должна узнать о нашей встрече и об этом разговоре. Зачем ты мне это говоришь, если я отвержу тебе то же самое? потому что у меня будет к тебе предложение. Деловое, — произнёс он, после чего потянулся и подхватил с дальнего конца стола дольку апельсина. Внезапно мне стало жаль собственного испорченного праздника, а заодно и Рори, который не играл в свой поезд и сидел на кровати с кочергой в руках, не спуская напряжённого взгляда с отступника. И ещё того, что мой брат так и не съест эту самую дольку апельсина. «Ах, вот как!» — сказала я Кристофу. «Единственное предложение, которое меня устроит, чтобы ты сейчас же покинул наш дом. Все остальное, чтобы ты мне не пообещал, ты и твои отступники. Я ни за что на это не соглашусь, потому что собираюсь вести честную жизнь. Мне еще брата растить». И Рори засопел громче, сжимая в руках кочергу. «Значит, вести честную жизнь», — усмехнулся отступник. Съел очередную дольку апельсина, и я решил, что еще немного, и я окончательно его возненавижу. За наглое поведение, за апельсин и за то, что Кристоф явился в наш дом, говорить невероятные вещи и не собирается никуда уходить. С чего бы мне верить, что я какой-то там минус? К тому же, мало ли, вдруг сейчас раздадутся свистки и топот ног жандармов на лестнице. И к нам завалятся не только они, но еще и вся Инквизиция Равейны. Я слышал, что на катке Брамса с завтрашнего дня будут две группы, которые ты собираешься обучать катанию на коньках, — Произнес Кристоф. Сорока принесла на хвосте, пояснил в ответ на мой немой вопрос. Или групп будет даже три, потому что уж больно много желающих. «Думаешь, мне стоит набрать еще четвертую? но из отступников?» — усмехнулась я. «Даже и не мечтай, Крестов». «Немного не так. Завтра в твою утреннюю группу придет один из наших». «Что?» — ахнула я. «Всего одно занятие, Рина Одридж. И не подумаю», — заявила ему возмущенно. Вернее, ни за что не соглашусь. И вот еще: сейчас же убирайся из моего дома, как ты и обещал. Ты сделал свое предложение, я его выслушала и отказалась. Одно занятие, мягко произнес он. Час рядом с тобой, Рина Одрич. После этого. Если ничего не произойдет, это будет означать, что я ошибся. И минус, который я чувствую подле тебя, это всего лишь следствие твоей красоты и моего помутнения рассудка. А еще я влюбился в твой суп. И снова съел дольку апельсина. Затем вторую и третью. «Вообще-то это было оставлено моему брату», — резко сказала ему. «И да, мне жаль. Так что можешь думать обо мне все, что захочешь. И вот еще, Я не собираюсь больше выслушивать твои смехотворные заявления. Никаких отступников на моих занятиях». Ему семь лет. «Наверное, столько же, сколько и твоему брату, которого ты так любишь». У того мальчика проснулся огненный дар. Самое опасное, что может быть. Такой же, как у меня. Вероятность того, что он сможет с ним совладать, близка к нулю. Ее попросту нет, Рина Одридж. Но ведь ты... На тот момент мне было почти 17. Поэтому у меня имелись кое-какие шансы, которыми я воспользовался. У него они отсутствуют. Мне жаль этого мальчика, но у меня есть свой собственный мальчик. Ты прав, Рори 7. Но если меня заберет инквизиция, то апельсинами его в приюте кормить никто не станет. Крестов кивнул, соглашаясь, что не станет. Один час на льду в твоей группе и на этом все. Насколько мне известно, к этому времени в нее набрали уже около 15 человек. К завтрашнему утру, наверное, будет даже больше. Ничего не произойдет, если к вам присоединится еще один ребенок. Кристоф, я не понимаю. Зачем тебе это устраивать? Почему ты не можешь сам определить, работает оно или нет?» «Потому что я уже семь лет как проявленный отступник, и со мной все слишком сложно», — усмехнулся он. «С тем ребенком совсем иной случай. Вопрос жизни и смерти. Если я не ошибся, то ты сможешь ему помочь, и при этом тебе ничего не угрожает». «Ты настолько в этом уверен?» «Я ни в чем не уверен». Но зная, что это намного безопаснее, чем если я начну водить отступников в твой дом под носом у высшего мага из особого отдела. На катке же. Даже если что-то случится, ты не будешь иметь к этому ни малейшего отношения. Всего лишь очередной ребенок на твоем занятии. Один из многих. Я даже не назову тебе его имени. Я молчала. Рори сопел так громко, словно ему было тяжело дышать. «Мне надо подумать», — наконец выдавила из себя. Крестов кивнул, сказав, что время у меня есть. Несколько минут, пока он еще не ушел. «Ты не спросила, что мы тебе за это предложим?» «Мне ничего от вас не нужно», — выдохнула я. «Просто... просто убирайся из моего дома сейчас же и следы свои за собой за три. К удивлению, Крестов кивнул, а затем поднялся на ноги. «Что мне сказать его родителям?» Закрыла глаза. Вдох, выдох, открыла. «Пусть приходят» но ведут себя так, чтобы никто... Никто и ничего не заподозрил, даже я. Обычный мальчик, один из многих. Обычная тренировка. И все. я больше не хочу ничего знать. Естественно, — кивнул крестов Так оно и будет. До завтра, Рина Одридж. Прихватил еще несколько долек апельсинов и целые киви, после чего ушел. Закрыл за собой дверь, и я услышала, как поворачивается ключ. С нашей стороны хотя отступник уже был с другой. «Вот же пробормотала я. «Кто такой выпендрёжник?» — поинтересовался брат. «Неважно», — отозвалась я. «Сейчас это совсем неважно». Рори кивнул, соглашаясь. «Ты поможешь этому мальчику?» «Не знаю», — честно сказала ему. «Ты же сам всё слышал, Рори. От меня мало что зависит. Если Крестов не ошибся, то помогу, а если нет?» «Тогда ему помогут боги», — торжественным голосом произнес брат. «Что-то в этом роде», — вздохнула я. «Рори, давай уже ложиться спать. Я так устала. Только сперва соберем. Хотя нет, можешь оставить свой поезд на полу. Жаль разбирать твою дорогу». К удивлению брат не стал спорить или вредничать, вместо этого покорно смыл сажу с рук после кочерги и улегся в кровать. А я при свете последней незатушенной свечи стала рассказывать ему продолжение сказки. Когда добралась до потерянной золушкой туфельки, брат уже спал. Я поднялась на ноги, и тут мой взгляд упал на открытку, которую приложил к своему подарку Маркус Блэкстон. Не собиралась ее читать, но оно как-то вышло само по себе. Твоей сестре нужен мужчина, который всегда сможет ее поддержать и защитить. Ты уже большой Рори Одридж, а она маленькая и слабая, хотя и пытается казаться взрослой и сильной. «Помни об этом и забудься о ней тогда, когда меня не будет рядом». И подпись. Маркус Блэкстон.